Глава двадцать третья. «Почему ты не защищался, Эрон? Почему позволил причинить себе боль?» — спросила София, обратившись к мужчине, лежавшему на заднем сиденье. «Они еще дети. Ты предлагаешь мне убить детей?» — ответил Эрон с интересом, рассматривая автомобиль и не сводя взгляда с панели управления. «Что это за штуковина? И как Шон разбирается в ней?» «А я бы на твоем месте с ними разобрался», усмехнулся Шон. Я никогда не понимал этого принципа «подставь другую щеку». «Не разобрался бы, я тебя знаю, брат». «Значит, плохо знаешь. Что волк может знать о вампире?» Тоже, что и охотник». Софи покачала головой и отвернулась к окну, едва сдерживая улыбку. «Ну, начинается. Блэкмор и их душевные семейные перепалки. Все в сборе, почти. Где же может быть Шайла?» Она знала, что Шон кривит душой. Он бы не тронул этих ребят. Потому что если бы он хотел это сделать, то определенно они были бы уже мертвы. И ее присутствие там не сыграло бы абсолютно никакой роли. Но он, судя по всему, считает своей прямой обязанностью подразнить Эрона. А, Эрон! воскликнул шон. Я же не сказал тебе чудесную новость. Ты знаешь, что Рэй у нас тоже вампир? Ну как, он гибрид, помесь волчонка и вампира. Гуляет на солнышке, пьет кровь и все такое. Знаю, мне рассказала Шайла, процедил сквозь зубы Эрон. Мы не можем видеть того, что происходит на земле. Это как тюрьма с высокими стенами. А где Рэй сейчас?» Софи, услышав этот вопрос, снова зашмыгала носом, стараясь не разреветься. «Вот и надо было тебя спросить», — возмутился Шон. «Сейчас Софи снова рыдать начнет. Ох, эти беременные. Мне больше нравилось, когда она махала кулаками, разбивала мне носа, а не рыдала по пять раз в день». «Беременные?» Эрен взглянул на Софи, которая все таки поддалась эмоциям и расплакалась. «Да, Софи беременна от нашего братишки, и ты станешь дядей. Ну, конечно, если мы все выживем». «Так, а что с Рэем?» Арман решил развлечься гипнозом и использовал его на Рэя. И теперь нашего брата обуревает жажда своей незамедлительной смерти. «Арман?» «Угу, кстати, он мертв. Шон кивнул в сторону девушки. И убила его вот эта вечно плачущая леди. Пока Шон рассказывал брату обо всем, что произошло, Софи понемногу успокоилась. Она действительно не понимала, почему не может держать себя в руках. Гормоны или все эти события виноваты в этом, она не знала. В любом случае, она не могла сдаться. Они остановились у небольшого закрытого магазина, и Шон, покинув своих спутников лишь на несколько минут, вернулся на держа в руках ворох одежды. «Прикрой свой голос, Атерн. Он швырнул вещи на заднее сиденье. «У нас тут вообще-то присутствуют леди». «А красное платье кому?» усмехнулся Блэкмор старший «Тоже мне?» «Твои рыжие ведьмы. Шайла ненавидит красный цвет. «Я знаю, мой милый брат», — рассмеялся Шон и завел двигатель. «Я знаю». Эрон покачал головой и не смог сдержать улыбку. Столько лет прошло, а он ни капли не изменился. Мустанг остановился возле небольшого ночного бара с огромной светящейся вывеской «Салун» и с интерьером в стиле Дикого Запада. Эрон уже окончательно регенерировал, и теперь... Одетый по современной моде, с интересом крутил головой по сторонам, изучая светящиеся выиски. Но не засыпал никого вопросами о новой, окружавшей его обстановке. «Приехали», — известил Шон и заглушил двигатель. «Я не вижу Шайлу», — всматриваясь вдаль, произнесла Софи. «И куда она ушла?» «Ну, зная характер этой рыжей бестии, я бы для начала проверил бар. И притом сделал это очень быстро, потому что скоро наступит рассвет». — ответил Блэкмор младший открыв дверь автомобиля. — Если, конечно, наша злая лаэта не украдет солнце, — добавил он манерно и злорадно. — Тогда возвращайся домой, — предложил Эрон, выбираясь из машины. — А мы с Софи поищем Шайлу. — Пошли! — проигнорировав предложение старшего брата, ответил Шон. И вся троица направилась к бару. Но стоило им оказаться внутри, как Софи в тысячный раз убедилась в том, что Шон отлично знает Шайлу. Только то, что предстало перед их взором, повергло ее в легкий шок. Шайла сидела за барной стойкой в окружении мужчин и поджигала одним движением руки коктейли. Ее старинное платье зеленого цвета отлично вписывалось в интерьер заведения. Мужчины аплодировали ей и каждый пытался произвести впечатление на рыжеволосую девушку. Высокий брюнет обнял ее за талию, пока она один за другим выпивала подожженные ею коктейли. И как только последняя пустая рюмка опустилась на барную стойку, Мужские голоса загудели, наперебой заказывая у бармена новые порции для необычной девушки. «Вот таковое!» Уже пьяная Шайла ударила ладонью по столу и повернулась к приобнявшему ее брюнету. «А ты так сможешь?» «Наверное, нет», — усмехнулся незнакомец и провел ладонью по ее спине. «Я понаблюдаю за тобой». Шайла икнула и сдала смешок. «Слабаки!» — засмеялась она. «Ох, мне определенно нравится этот век!» Софи перевела взгляд с пьяной Шейлы на Эрона. «О, боги, сейчас здесь что-то начнется. ярко желтые глаза мужчины замерли на чужой ладони, которая покоилась Натальей и Шейлы. И Софи была готова поклясться, что сейчас Эрон решает, как лучше сломать эту руку. «Эрон!» — тихо окликнула она. «Не злись, она пьяна и...» Полностью проигнорировав слова Софии и даже не дослушав, Блэкмор старший твердым шагом двинулся к барной стойке. Он с легкостью раскидал в сторону мужчин, окруживших Шайлу, не обращая внимания на их пьяные возмущения и тщетные попытки начать драку. Шон, сделай что-нибудь, чего ты стоишь, возмутилась Софи, когда Эрен выбросил одного из мужчин прямо за высокую стойку бара. Ну уж нет, усмехнулся Шон. Я хочу посмотреть на это чудесное зрелище. Я так скучал по их перепалкам. Стоило Эрону наконец-то добраться до девушки, он тут же вырвал из ее рук рюмку, которую Шайла практически поднесла ко рту. «Эй!» — возмутилась пьяная девушка и подняла глаза на наглеца. Их взгляды схлестнулись. «Вот так сюрприз!» — икнула она и откинулась на плечо обнимавшего ее брюнета. «Познакомься, э попыталась вспомнить имя нового знакомого, но не могла. «Джимми», — усмехнувшись, подсказал ей мужчина. «Ах, да, Эрон, это Джимми. Он предложил мне стать его женой». Блэкмор бешеным взглядом изучил соперника и пьяную стельку Шейлу. «Джимми, а это невыносимый волк, о котором я тебе рассказывала. Мы встречаемся уже 150 лет, а он даже не намерен на мне жениться. И вообще он ухлёстывал за молодой блондиночкой. Как ее звали, Эрн? А, Фрея!» «Я намерен на тебе жениться», — ударил себя в грудь пьяный Джимми. «Клянусь!» Эрен же больше не стал терпеть весь этот цирк и одним движением руки оттянул от девушки настойчивого ухажера и отбросил его в конец бара. Джимми ударился о стену и мгновенно отключился. Шайла, едва успевшая проследить за тем, куда делся ее новый испеченный жених, в ужасе распахнула глаза. «Что ты сделал?» — воскликнула она и вновь фикнула. «Ты убил моего жениха?» Вот и славно, — процедил сквозь зубы Эрен, закидывая Шайлу на свое плечо. Она пыталась вырваться, молотя его руками по спине. «Ненавижу! Ты хочешь, чтобы я умерла в одиночестве? не Несамужней и одинокой!» — кричала она. «Иди к своей Фреи! Спасите!» Завсегдатые бары тут же попытались вырвать свою даму, развлекавшую их еще несколько мгновений назад, из рук похитителя, но Эра над ним движением руки снова отбрасывала их в стороны. Шайла продолжала кричать и осыпать его проклятиями. Они прошли мимо удивленной Софи, И хохотавшего во весь голос Шона, и направились к выходу. Огромная ладонь эрана с силой припечаталась к ягодицам Шайла, и она закричала еще сильнее. Пошли, смеясь, произнес Шон, обращаясь к Софи. Их сейчас лучше не оставлять наедине. Они вышли из бара именно в тот момент, когда Эрон пытался открыть дверь мустанга. Открой эту железную банку на колесах, прорычал он. Меня сейчас сторнит, уже смиренно и тихо ответила Шайла. И стоило Эрону поставить свою любимую на ноги, как ее вывернуло наизнанку. «В этом салоне отвратительная еда», — простонала Шайла, вытерев рот рукавом платья. И Софи рассмеялась. «А, ну, конечно, виновата именно еда и уж точно не бешеное количество коктейлей». Софи поражалась выдержке Эрена, Но по его виду можно было сказать, что сейчас он готов придушить и Шайлу, и всех, кто попадется под руку. «Садитесь в машину», — быстро произнес Шон. У нас нет времени, рассвет вот-вот наступит. И что? спросила Шейла, пытаясь вырвать руку из цепкого захвата Эрона, пытавшегося усадить ее на заднее сиденье. А то, что я сгорю к чертовой матери, прошипел Шул. Сгоришь? Ну и чудесно, пропела ведьма. Эрон, я хочу подождать рассвет. Издав звук, больше похожий на рычание зверя, Эрон закинул девушку на заднее сиденье. Поехали! Софи быстро села на переднее сиденье, и машина рванула с места. Всю дорогу Шон и Софи слушали перепалки парочки, сидевшей сзади. И, как они поняли, Кэрону в чистилище приставала некая Фрея, одна из ведьм, и это безумно не нравилось Шейла. А когда рыжеволосая ведьма увидела наряд, который приготовил для нее Шон, она пришла еще в больший гнев. «Он знает, что я ненавижу красный!» возмущалась Шейла под несмолкаемый смех Шона. «Он специально!» «Эрон, останови машину. Пусть твой братец сам надевает это ужасное платье. Мы подождем рассвет». «Если он наступит», — ответила Софи. Лаэта на свободе. В машине мгновенно наступила тишина. «Лаэта?» — тихо переспросила Шайла и в ужасе уставилась на Эрона. «Это правда?» «Да». «О боги, мы обречены!» — простонала она и откинулась на сиденье. Софи же взглянула на посветлевшее на горизонте небо в надежде на то, что рассвет все-таки наступит. И мы найдем лаэту до того, как она обретет свои силы.